габриэль добился своего я не знаю что он пообещал шефу но тот пришлет на помощь своего лучшего сотрудника штабс капитана калашникова изза отдел расследований насколько я слышал он очень опасен его надо остановить есть готовые варианты пальцы блондинки задрожали заставляя себя успокоиться она слепо пошарила рукой в поисках стакана соком и удивилась не найдя его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 «Ты знаешь, у меня в команде есть отличный ликвидатор», ответила она. «Хотя я бы не настаивала на столь быстром убийстве, это вызовет подозрения. Нет ли других способов заставить его замолчать?» Ответ от собеседника пришлось ждать несколько минут. «И если это поможет, использую любые», — отрывисто мигнула рл Он снова отключился без предупреждения. Поизучав с минуту покрасневший значок Ника, блондинка кликнула на закладку поисковой системы.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 поднять дубину и что из силы хрястнуть противника по голове, чтобы мозги вылетели наружу. Между тем, у женщин в этом смысле соображалка работает куда лучше. Они не будут в полночь ждать врага за углом с лопатой, а просто сделают так, что он сам наложит на себя руки. Безусловно, на всякий случай она свяжется с ликвидатором на базе, следует учесть все варианты.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 Аккуратно переписывала на страничку блокнота, высветившиеся на сайте адресные данные Алевтины Калашниковой.